«Как-то днём, сэр!» «Когда?» «Что?» «Как давно это было!» Вих посмотрел на своего гостя и покачал головой И проницательно, и вдумчиво, и в то же время игриво «Нет-нет, нет, сэр! Это спрашивает не ваша выразительная физиономия Это спрашивает ваш голос Только ваш голос!» А я отвечаю лишь на те вопросы, которые идут от вашего сердца Продолжаю Как-то днем, сэр Я прогуливался во дворе Делал обход, как одинокий часовой, сэр Говоря словами друга моего семейства Друга вашего семейства? Что-то я до сих пор не слышал, чтобы у вас когда-нибудь было семейство. Автора той самой песни «Покинут небослату сербную луной» Как вы припомните, мистер Венус? <связь> «Вещают звезды, мистер Венус, Ночи середану и крепости палатки на равнине» Обходит одинокий часовой, одинокий часовой. Mm -hmm. При таких обстоятельствах, сэр, случилось мне прохаживаться во дворе однажды днем среди мусорных насыпей. И случилось прохаживаться с железным прутом в руках. Mm -hmm. Чем я иной раз пытаюсь скрасить однообразие литературной жизни? Как вдруг этот самый пруд наткнулся на предмет, который нет надобности называть? Есть надобность? Какой предмет? Выслушайте меня. Это насос! Когда пруд ударился о насос, оказалось, что не только верхушка в нем шатается и едва прикрыта крышкой, но внутри еще и гремит что-то. Это самое что-то, друг, оказалось плоской и продолговатой копилкой. Так? Сказать ли вам, что она разочаровала меня своей легкостью?